Глава пятьдесят первая. Сильвер посмотрел вслед убегающей Лири Саларе и вздохнул. Потом повернулся к Лунию. «Понимаю, друг мой Луний, золотых в запасе немного, но ведь скоро купцы свою десятину внесут, так что пополнится казна. Сам не хочу лишний раз мастера Кнурха привлекать. Понятно, он не из больных, но тем не менее...» Луни кивнул. Он понимал, что проверить и это послание необходимо. Кто знает, что выяснится в итоге? Вызвать его прямо сейчас? Он вопросительно посмотрел на Сильвера. Сильвер резко покачал головой. Нет, Луни, это может породить толки. Второй раз увидит местный кумовский мастер заходящего в магистрат из плетен не берёшься. Мы сделаем проще. Просто пойдём и перекусим вна любой вкус. Это наверно как раз недалеко от его мастерской. а там и к нему заглянем». Луни согласно кивнул. «Отличное решение, Лир Сильвер». Сильвер поморщился. «Луни, ну хоть наедине кончай с этой официальщиной». Луни развел руками. «Прости, привычка. Прорывается иной раз». Мужчины переглянулись и направились вниз по лестнице. Сильвер закрыл дверь и запечатал ее магическим замком. На улице стояла обычная для этого времени года жара. Официальный камзол сидел как броня. Мужчина сразу вспотел, и ему ужасно хотелось снять его и почесаться. Но «Ну, куда там? Знай, Луни, я передумал. Будет лучше, если мы зайдём к мастеру как неофициальные лица. Мне нужно переодеться, пояснил бургомистр. Жара страшная. Луни пожал плечами. Его жара нисколько не смущала. Он был весьма и весьма теплолюбив. Придётся зайти домой. нахмурился Сильвер. Луни с трудом сдержала улыбку. Может быть, там и пообедаем, будто не взначай предложил он. Ведь Луни прекрасно знал, что верный Бэррил он ни за что не выпустит хозяина без обеда. Уже наготовил, наверное, знает же, что сегодня приёмный день до 2 часов. Сильвер вздохнул. Он тоже понимал, что выйти из рук Бэррилу голодным не удастся. Хорошо. Тогда под каким предлогом мы зайдём к мастеру? Он остро посмотрел на помощника, луни пожал плечами. Скажем, ходили осматривать площадку для строительства новой гостиницы. Помнишь, в том году был такой проект. Сервер прищурился. Сойдёт. Так и скажи. Через полтора часа оба чрезвычайно сытых мужчины едва дошли до мастерской. Берилом сегодня раз старался и подносил одно блюдо за другим, ведь он до сих пор так и считал их юнцами, за которыми нужен глаз да глаз, а главное вовремя и как следует накормить. «По-моему, он до сих пор считает меня адептом Академии, вечно голодным», — ухмыльнулся Сильвер. Луни усмехнулся. Беррилом был один из самых близких Сильверу людей, и ведь как ни крути, бургомистр остался практически один на этом свете. Беррилом же питал молодого хозяина так, как только мог. Наконец показался дом мастера Кнурха. Гном всячески придерживался традиций и даже в человеческом городе выстроил дом, скорее напоминающий такую пещеру, приземистый, солидный, тёмного камня, будто вросший в землю. Мастерские у него и вовсе располагались в подвале насколько сильвер знал при массивном кольце он весил хитро сделанный молоточек из цельного камня сильвер поднял его и трижды ударил в дверь через пару минут дверь соскрипела и в проёме показался сам хозяин кнурх с удивлением посмотрел на пожаловавшую к нему делегацию лер сильвер что случилось смотрел он хмуро и с определённой долей подозрительности гостей кнурх не любил незваных особенно. Прошу прощения, мистер, Сильвер чуть склонил голову. Пусть ваши инструменты будут точны, добавил он и кнох несколько расслабился, но не настолько, чтобы распахнуть дверь и впустить незваных гостей. У нас случилась одна занятная история, мастер. Может быть, вы не откажетесь взглянуть? Оплата наличными, сразу буркнул стоявший рядом пони. Лицо кнурха разгладилось и два его глубоко посаженных глаза засияли в предвкушении. "Что за история?" он уставился на Сильвера. "Проходите в дом". Мужчины быстро просочились в открывшуюся щель и дверь захлопнулась. Сильвер тотчас достал из кармана копию письма. Глаза кнурха заблестели. Он потёр руки. "Ещё одна поделка из другого мира". Гном протянул руки к конверту. "Вот это мы и хотим узнать, уважаемый мастер". Силвер положил письмо опять в карман. Кнурх нахмурился. Ну хорошо, пройдёмте в мастерскую. Он до смерти не любил пускать чужаков в святая святых, которая для каждого гнома являлась его мастерская. Толн да лучше бы их в свою столовую пустил. Прочим, гном никуда был лучше их не пустил, чего уж там. Кнур вздохнул. Идите за мной, и поспешил вниз, на первый уровень. Внизу стояла полная тишина, и только колокольчики в бороде гнома звенели на каждом шагу. "Стойте здесь. Я сейчас", недовольно буркнул кнурх. И письмо сразу, давайте, сильвер удовлетворённо выдохнул и выдал мастеру конверт.